Вы были так перепуганы возможными неблагоприятными последствиями для себя, что оказались не в состоянии принять простейшее решение». «Нет!» — возразил Конвей. Обвинение задело его, хотя и было необоснованным из-за недостатка информации. Гораздо хуже слов было выражение лица омар На нем читались гнев, скорбь и разочарование в человеке, которому он доверял и как профессионалу, и как другу и который его так жестоко подвел. Омара корил себя не меньше, чем Конвия. «Осторожность может довести до абсурда», — продолжал он почти грустно. «Иногда приходится быть смелым, если надо принять рискованное решение. Вы должны принять его и стоять на своем, как бы... «А что же вы полагаете, черт возьми?» — яростно воскликнул Конвия. «Я делаю!» «Ничего!» — ответил Омара. — Ровным счётом, ничего! — Правильно! — крикнул Конвей. — Дыхание исчезло, — тихо сказал приликло. Конвей повернулся к пациенту и нажал кнопку звонка, вызывая курсет. Затем спросил. — Сердце? Мозг? — Пульс участился. Эмоциональное излучение несколько усилилось. Появился курсет, и Конвей начал давать указания. Ему нужны были инструменты из соседней операционной ДБЛФ. Он уточнил, никакой асептики, не нужна анестезия. Лишь большой набор режущих инструментов. Сестра исчезла. Конвей вызвал лабораторию патологии и спросил, какой коагулянт они могут рекомендовать для пациента, если потребуется длительная операция. Они обещали прислать препарат через несколько минут. Как только Конвей отошёл от интеркома, Омара заговорил снова. «Вся эта ваша бурная деятельность — одно очко втирательства, она ничего не доказывает. Пациент перестал дышать. И если он ещё не мёртв, то настолько близок к этому, что здесь почти нет разницы. И вы за это в ответе!» Конвей покачал головой. «Я не могу сейчас объяснить вам всего, но буду очень признателен, если вы свяжетесь со Скемптоном и попросите его не торопиться. Мне нужно время, насколько именно, не знаю». «Не знаете, когда поставите на этом крест», — зло сказал Омара, но тем не менее подошёл к интеркому. Пока он добивался связи, курсет вкатила столик с инструментами. Конвей установил его рядом с пациентом, затем через плечо бросил Омаре. «Подумайте вот над чем. Последние 12 часов из лёгких пациента выходил совершенно чистый воздух. Пациент дышит, не видоизменяя состав воздуха в организме». Наклоняясь к больному, он приложил стетоскоп. Удары сердца участились, тоны усилились, но пульс оставался нерегулярным. Доносившиеся сквозь толстую твёрдую оболочку, покрывшую коркой всё тело, звуки казались гулкими и искажёнными. конви не был уверен, биение ли это сердца или что-то ещё. Он не знал, нормально ли это состояние или нет. «Что вы несёте?» — прервал ход его мыслей Омара. Конвей понял, что размышляет вслух. «Не хотите ли вы сказать, что пациент вовсе не болен?» «Мать перед родами может страдать, но её не назовёшь больной», — рассеянно отозвался Конвей. «Конвей!» Омара с таким шумом втянул воздух, что слышно было по всей палате. «Я вышел на связь с кораблём Скемптона. Они уже установили контакт с той цивилизацией». «Сейчас кемптон подойдет к микрофону. Я усилю звук. Вы тоже услышите, что он скажет?» «Не слишком громко», — предупредил Конвей. Затем обернулся к приликле. «Каково эмоциональное излучение?» «Повысилось. Я снова улавливаю различные эмоции. Подавленность, нетерпение, страх. Возможно, клаустрофобия. Состояние, близкое к панике». Конвей внимательно, не спеша смотрел неподвижного пациента и отрывисто произнес... «Дальше мы не можем рисковать. Может быть, он слишком ослабел, чтобы справиться самому. Ширму, сестра!» Ширма была предназначена лишь для того, чтобы Омара не мог следить за ходом операции. Если бы главный психолог мог следить за тем, что намерен сделать конвей, он пришел бы к еще более ложным выводам и прибегнул бы в отношении конвоя к силе. «Растет беспокойство», — внезапно произнес Преликло. «Ощущение боли отсутствует, но начались интенсивные схватки». Конвей кивнул. Он взял скальпель и начал резать опухоль, стараясь установить её толщину. Она была похожа на пробку и легко поддавалась ланцету. На глубине 8 дюймов он обнаружил нечто похожее на сероватую маслянистого вида податливую мембрану. Однако никакой жидкости в операционном поле не появилось. Конвей с облегчением вздохнул, убрал скальпель и сделал следующий разрез. На этот раз мембрана была зеленоватой и слегка вибрировала. Он продолжал резать. Оказалось, что толщина опухоли достигает в среднем 8 дюймов. Работая с лихорадочной быстротой, конви сделал надрезы в девяти местах, примерно на равном расстоянии друг от друга по всему кольцу тела. Затем вопросительно посмотрел на приликлу. «Гораздо хуже», — сказал тот. «Невероятная моральная подавленность, отчаяние, страх, чувство удушья. Пульс учащается и остается нерегулярным, большая нагрузка на сердце». «Пациент снова теряет сознание». Не успел Эмпат договорить, как Конвой взмахом скальпеля соединил разрезы в одну глубокую рану. Он жертвовал всем ради быстроты. При всем желании его действия никак нельзя было назвать хирургической операцией. Любой мясник с помощью тупого топора провел бы ее аккуратней.